Десятое. Фабьена Жоли. Тридцатилетняя, пухленькая, чистенькая, как для воскресного выхода. Короткие волосы, блондинка, очки. Вообще-то простенькая, но что-то в ней было, и это что-то Камиль попытался определить. Сексуальность может дело в скромной кофточке. Три верхние пуговицы, на которые были расстегнуты, и открывали верхнюю часть груди. Или ноги. Она скрестила их с излишней сдержанностью. Положив сумочку рядом со стулом, она смотрела Камилю прямо в лицо с видом человека, который не позволит себя запугать. Она положила руки на колени и, казалось, могла промолчать столько, сколько потребуется. Вы знаете, что все сказанное здесь вами будет рассматриваться как показание, которое вам придется подписать. Разумеется, именно для этого я здесь. Чуть глухой голос немало добавлял к ее необычной привлекательности. Из тех женщин, которых не замечают, а однажды заметив, уже не могут отвести глаз. Очень красивый рот, Камиль не поддался желанию сохранить кое-что для себя и сделать набросок портрета на Биваре. Луи остался стоять рядом со столом Камиля и делая записи в своем блокноте. Тогда я попросил бы вас повторить мне все, что вы говорили моему сотруднику. Меня зовут Фабьена Жоли. Я живу по адресу улица Фратерните, дом 12, в районе Молоков. «Я секретарь, владею двумя языками, на данный момент не работаю, и я любовница Жерома Лизажа с 11 октября 1997 года». Молодая женщина добралась до конца фразы, которую приготовила заранее, и немного смешалась. «Ну и...» «Жером с большим вниманием относится к здоровью сестры Кристины». Он убежден, что если она узнает о нашей связи, у нее снова начнется депрессия, в которую она впала после смерти мужа. Жером всегда старался защитить ее, и я согласилась. «Я не совсем понимаю», — начал Камиль. «Все, чего не может объяснить Жером, связано со мной. Я знаю из газет, что вы со вчерашнего дня держите его под арестом. Думаю, он отказывается давать вам объяснение». На его взгляд компрометирующий меня. Я знаю, что он придумывал предлоги, связанные с работой, чтобы мы могли видеться. Ну, из-за сестры, вы понимаете? Начинаю понимать, да. И все же я не уверен, что этого будет достаточно, чтобы объяснить. Объяснить что, господин комиссар? Камиль не стал останавливаться. Месье Лизаж отказывается дать объяснение, Относительно своего рабочего расписания. И в какой день прервала его молодая женщина? Камиль бросил взгляд на Луи. Ну, например, в июле 2001-го месье Лизаж отправился в Эдинбург. Совершенно верно. Да. 10 июля, а точнее 9 вечером. Я прилетела к нему в Эдинбург вечерним рейсом. Мы провели 4 дня на высокогорье а потом Жером вернулся к сестре в Лондон. — Просто утверждать это еще не все, мадемуазель Жули. В ситуации месье Лизажа недостаточно свидетельств под честное слово. Боюсь, что так. Молодая женщина с трудом сглотнула. — Я хорошо понимаю, что вам это покажется немного смешным, — начала она краснее. — Ничего, ничего, — подбодрил ее Камиль. — «Наверное, во мне запоздалая школьница, — говорит. Я веду дневник», — выговорила она, поднимая сумку и запуская туда руку. Она достала толстую тетрадь в розовой обложке с синими цветочками, призванными подчеркнуть общую романтичность. «Да, я знаю, это ужасно глупо», — сказала она сделанным смехом. «Я записываю все важное. Дни, когда мы видимся с Жеромом...» «Куда мы ходим? Я вклеиваю билеты на поезд, на самолет, карточки гостиниц, где мы останавливаемся, меню ресторанов, где мы ужинаем». Она протянула тетрадь Камилю, тут же осознала, что он слишком маленький, чтобы взять ее через стол и повернулась отдать ее Луи. «В конце тетради я отмечаю еще и траты. Я не хочу быть ему должна, вы понимаете?» Арендную плату, которую он вносит за меня в Малаков, обстановку, которую он помог мне купить. Короче, все. Это текущая тетрадь. У меня есть еще три.